Контрацепция. После рождения ребенка, прежде чем планировать следующую беременность, врачи рекомендуют выдержать интервал не менее полутора лет для полного восстановления организма. После кесарево сечения, при наличии маточного рубца, рекомендуется воздержаться от зачатия в течение порядка двух лет для формирования прочного рубца, обеспечивающего безопасное протекание будущей беременности. Именно поэтому женщинам после родов крайне важно подобрать эффективный метод контрацепции. Вопреки распространенному мнению о временной невозможности забеременеть после родов, это не соответствует действительности. Не стоит доверять мифам о невозможности забеременеть во время грудного вскармливания. Врачи-гинекологи утверждают, что овуляция может произойти даже при отсутствии менструации. Созревание яйцеклетки происходит примерно за 2 недели до начала менструации, и с этого момента женщина может забеременеть. Поэтому рекомендуется использовать презервативы или проконсультироваться с врачом о других подходящих методах контрацепции. У женщин, которые не практикуют грудное вскармливание, овуляция может возобновиться уже через 25 дней после родов. Поэтому пользоваться контрацепцией следует не позже 4 недели. У тех же, кто кормит Овуляция восстанавливается позже, но точное время предсказать невозможно. Обычно это происходит через полгода. Но нет гарантии, что беременность не наступит раньше. Начинать предохраняться лучше всего сразу после возобновления половой жизни. Допустимо использование практически любых методов контрацепции, включая установку внутриматочной спирали. Согласно последним исследованиям, некоторые гормональные препараты совместимы с грудным вскармливанием но перед их применением необходима консультация врача. Следует избегать применения комбинированных оральных контрацептивов в течение первых шести недель после родов, так как это увеличивает риск тромбообразования. Также с осторожностью следует относиться к контрацептивам, содержащим эстроген, в период вактации, поскольку они могут снизить количество молока. Если есть планы продолжать грудное вскармливание, Лучше выбирать препараты, содержащие только прогестерон. Через 6-8 недель после родов женщины проходят плановый осмотр у гинеколога. Это прекрасная возможность обсудить с врачом подходящие методы контрацепции. Способы контрацепции после родов. Выбор способа контрацепции зависит от регулярности половых контактов, кормления грудью, предпочтений супругов, предшествующего опыта. Вкратце рассмотрим или вспомним основные способы контрацепции. Прерванный половой контакт. Прерывание полового акта это крайне ненадёжный метод предохранения. Прежде всего, не каждый мужчина способен вовремя ощутить приближение эякуляции и вовремя остановить половой акт. Во-вторых, небольшое количество сперматозоидов может выделяться ещё до наступления семяизвержения. Существуют данные, что эти сперматозоиды обладают высокой подвижностью и жизнеспособностью, что значительно увеличивает риск наступления беременности. Помимо этого, при повторных половых контактах сперма, сохранившаяся в мочеиспускательном канале мужчины после предыдущего семяизвержения, может попасть во влагалище. Метод лактационной аминореи. Данный способ предохранения от нежелательной беременности базируется на естественном угнетении овуляции в период лактации. Когда младенец сосёт грудь, стимуляция соска приводит к высвобождению пролактина – гормона, стимулирующего выработку грудного молока. Пролактин также обладает контрацептивным действием, поскольку временно подавляет активность яичников. Для надёжности этого метода необходимо строго соблюдать ряд условий. Ребёнка следует кормить исключительно грудью, Избегая любых видов докорма и допаивания водой, малыш должен прикладываться к груди не реже, чем каждые три часа в дневное время. А ночные перерывы между кормлениями не должны превышать 6 часов. Более частые кормления повышают эффективность метода. У женщины должно отсутствовать менструальное кровотечение. После родов должно пройти не более полугода. С увеличением временных промежутков между кормлениями или при введении докорма эффективность метода снижается. И также следует учитывать, что чем больше времени прошло после родов, тем выше вероятность восстановления репродуктивной функции и наступления беременности. У некоторых женщин функция яичников может возобновиться уже через 1,5-2 месяца после родов, даже при сохраняющемся грудном вскармливании, что приводит к овуляции и потенциальной беременности. При возобновлении менструации, независимо от того, сколько времени прошло после родов, даже если меньше 6 месяцев, следует рассмотреть альтернативные методы контрацепции. Барьерные методы. Презерватив, диафрагмы, шеечные колпачки. Они не влияют ни на здоровье ребенка, ни на состояние матери, а значит, могут применяться, когда удобно, в любой момент после родов. Спермициды. Спермициды представлены в разнообразных вариантах пенки, губки, гелевые формы, растворимые пленочные материалы, таблетированные средства, мази и суппозитории. В их составе присутствует химический компонент, нейтрализующий сперматозоиды, и вещество-носитель, обеспечивающее распределение спермицида внутри вагалища. Носитель формирует барьер вокруг шейки матки, гарантируя контакт всех сперматозоидов с активным веществом. Спермициды, не содержащие гормональных добавок, обладают локальным действием, что делает их подходящими для применения в период грудного вскармливания. К тому же они оказывают увлажняющий эффект, что благоприятно для женщин в послеродовой период при недостаточной смазке. Минусы спермицидов. Некоторые формы требуют предварительной подготовки перед половым актом. У ряда женщин, особенно после родов, Возможно появление кожных раздражений или аллергических проявлений на компоненты спермицида. Важно учитывать, что спринцевание не рекомендуется проводить ранее указанного в инструкции времени. Эффективность спермицидов не превышает 60%. Внутриматочная спираль. Это внутриматочный контрацептив, представляющий собой небольшое устройство из пластика, часто содержащее медь, серебро или золото. Его установка осуществляется врачом-гинекологом непосредственно в матку. Принцип действия спирали основан на замедлении движения сперматозоидов в маточную полость, сокращении продолжительности жизни яйцеклетки и, что наиболее важно, предотвращении имплантации оподотворенной яйцеклетки в стенку матки. Установка ВМС возможна не ранее, чем через полтора месяца после родов, после предварительного гинекологического осмотра. ВМС не оказывает негативного влияния на лактацию, что делает ее безопасным вариантом для кормящих матерей. Гормональные контрацептивы. Комбинированные оральные контрацептивы, КОК, или препараты для экстренной контрацепции, не рекомендованы женщинам, кормящим грудью. Назначение КОК возможно через 6 недель после родов и только после консультации с врачом-гинекологом. Записаться на прием. Кормящим матерям доступны гормональные средства, содержащие только гестогены. Аналоги прогестерона. Эти вещества поступают в организм женщины в минимальных дозах, и еще меньшее количество проникает в грудное молоко, что делает их абсолютно безопасными для ребенка. Препараты, содержащие только прогестерон, выпускаются в форме таблеток, мини-пиле, инъекций, обычно пролонгированного действия или имплантов. Водим их под кожу на несколько месяцев. Данные средства не влияют на объем молока, а иногда даже способствуют его увеличению. Начинать их применение можно с шестой недели после родов. Недостатком мини-пили является снижение их эффективности при увеличении интервала между приемами таблеток более чем на 36 часов. Поэтому важно принимать их ежедневно в одно и то же время. Хирургическая стерилизация. Перевязка маточных труб представляет собой необратимый метод контрацепции. Ее часто проводят во время операции кесарево сечения или после родов по желанию женщины. Данный метод рекомендован женщинам старше 35 лет, имеющим двоих и более детей.